глава 64 Для большинства прокуроров первый день судебного процесса в психологическом плане оказывается крайне сложным. Ярды обыкновенно старалась держать свои чувства в узде, убеждая себя в том, что в зале суда она не более чем механическое устройство, выполняющее определенные функции, но и только. Однако сегодня, в первый день суда над Весли Полом, ей пришлось утром принять бета-блокатор, поскольку её била дрожь. «Есть какие-либо предварительные вопросы, которые вы хотите обсудить до введения присяжных?» — спросила судья Агби. «Нет, Ваша честь», — сказал Тим Джеффрис. «Никаких, Ваша честь, спасибо», — сказал Весли. «В таком случае пусть ведут присяжных». Ярдли наблюдала за тем, как присяжные занимают свои места. Весли встретил их тёплой улыбкой. В руке он держал карандаш. Весли сознательно выбрал спортивную куртку с заплатами на локтях. Сейчас он достал из кармана очки и надел их. В целом у него был вид безобидного школьного учителя. В ходе обсуждения кандидатур присяжных Весли своими замечаниями несколько раз вызвал у них смех, чем настолько вывел из себя Джеффриса, что тот побагровев выругался себе под нос. После краткого вступления судья произнесла «Начнем с предварительных выступлений. Мистер Джеффрис, предоставляю вам слово. Благодарю вас, ваша честь». Поправив галстук, прокурор взял свои заметки и прошел к кафедре, придвинутый ближе к скамье присяжных. Откашлившись, он начал зачитывать обстоятельства дела таким словом, словно это были нудные указания по приготовлению с упаковки кукурузных хлопьев. На присяжных Джеффрис не смотрел. На взгляд Ярдли единственным его эффективным ходом явилось то, что он достал увеличенный портрет Джордан Русса. Указал на Весли и сказал. Красота и потенциал этой молодой девушки были безжалостно растоптаны сидящим перед вами человеком. Дамы и господа, Весли Пол был близко знаком с Джордан Русса. В ходе осмотра его личных вещей были обнаружены перстень, принадлежавший мисс Руссо, и прядь ее волос. Опытные криминалисты ФБР, изучив ДНК из этой пряди, обнаружили полное ее совпадение с ДНК из волос с расчески Джордан Руссо, предоставленной ее матерью, показания которой вы также услышите в ходе этого процесса. «Объяснить перстень ещё как-то можно», — накануне сказал Джеффрис Ярдли. «Но вот как объяснить присяжным то, что у него хранилось прять её волос?» После чего добавил, что в деле не должно быть никаких сложностей. «Не знаю, но если кто-то и сможет это сделать, то именно, Весли», — ответила та. «Дамы и господа», — продолжал Джеффрис, — «дело это очень простое» начать и кончить. Мистер Пол убил Джордан Русса, проломил ей голову камнем, укусил ее за ногу с такой силой, что на кости остались следы. Он, возражаю ваша честь, вмешался вэсле. Все с удивлением посмотрели на него. Как правило, в ходе предварительного выступления противная сторона не перебивает оппонента, поскольку тот, когда наступит его очередь, может ответить тем же. Посмотрев на Весли, Джеффрис перевел взгляд на судью. Ваши основания? спросила Агби. «Пока что не ясна, Ваша честь, будут ли эти улики приобщены к делу. «Насколько я понимаю, совпадение отпечатка зубов еще не подтверждено. Будет подтверждено в самое ближайшее время, Ваша честь, и я намереваюсь представить эту улику». «Черт бы тебя побрал, Тим!» Ярдля специально просила Джеффриса не упоминать про следы зубов в ходе предварительного выступления на тот случай, если совпадение не будет доказано. «Ваша честь», — сложив руки на груди, сказал Уэсли, — «у меня есть определенные соображения относительно этой улики, и я, скорее всего, буду возражать против приобщения ее к делу, поскольку мистер Джеффрис не в силах предвидеть, каковы будут мои возражения. Он не может с полной уверенностью утверждать, что улика будет представлена». Джеффрис начал спорить. Ярдли знала, что прокурор ни в коем случае не должен оспаривать обоснованность возражений во время предварительного выступления. Это лишь приведет к потере поступательного импульса и концентрации. А если в конечном счете возражения будут приняты, у присяжных тотчас же сложится впечатление, что он не владеет ситуацией. «Я приму вашу улику», — наконец сказала судья Агби. «Благодарю вас, ваша честь», — сказал Джеффрис. Одернув пиджак, он повернулся к присяжным, заметно выведенный из себя, и продолжил свое выступление, изложив обстоятельства дела. «Я уверен, что юридическое крючкотворство этого человека вас не обманет», — закончил свою речь Джеффрис. «Признайте его виновным в умышленном убийстве, и пусть он впредь больше никого не убьет». Уэсли молча дождался, когда прокурор вернётся на своё место, после чего встал, подошёл к присяжным и, остановившись перед ними, тепло улыбнулся, заложив руки за спину. «Дамы и господа, давайте вернёмся к тому страшному февральскому дню почти двадцатилетней давности, когда трагически оборвалась жизнь этой очаровательной юной девушки». В то утро Джордан Руссо проснулась, позавтракала, после чего двадцать минут разговаривала по телефону со своей подругой Энн. Девушки обменялись планами на этот день. Затем решила заглянуть в тренажерный зал, в котором работала, и выполнить быструю разминку. Она надела шорты и футболку, натянула кроссовки и, поцеловав на прощание мать, вышла из дома». После этого больше ее живой никто не видел. Полиция ФБР и обвинения не знают, что произошло с мисс Руссо с того момента, как она закрыла за собой дверь. До того, как 22 дня спустя было обнаружено ее тело. Действительно ли она направилась в тренажерный зал? Встретилась ли с кем-либо? Может быть, заглянула куда-нибудь, чтобы купить воду или спортивное питание? Подсела к кому-то в машину или пошла пешком по пустынному переулку. На нее напали прямо на улице. Кто-то это увидел, но никуда не сообщил. Она умерла в тот же день или позже. Сделав шаг вправо, Уэсли опустил взгляд себе под ноги, затем снова посмотрел на присяжных». Обвинение не может ответить на все эти вопросы, как не может и ответить на вопрос, какое отношение имею к мисс Руссо я. А я могу вам сказать «никакого». У меня нет никаких сомнений в том, что мать мисс Руссо, Изабелла Руссо, поднимется на эту кафедру и скажет правду. Она видела кого-то в том ресторане, в котором работала официантка ее дочь, «Сам я в течение многих лет действительно неоднократно бывал в этом ресторане, что пагубно сказалось на моей талии, поскольку там самые вкусные во всём штате шоколадные пирожные». Несколько сдавленных смешков. «Вот только всё дело в том, что я не был знаком с Джордан Русса. Я понятия не имел о том, что её убили до того самого момента, как меня обвинили в её убийстве». И, если честно, это потрясло меня до глубины души. «Как такое могло случиться?» — подумал я. «Я знал, что иногда невиновных обвиняют в преступлениях, которые они не совершали, но относился к этому как к чему-то отвлеченному, как к вопросу, заданному на экзамене. Лично столкнуться с подобным беззаконием, дамы и господа, уверяю вас, это самое страшное, что только может произойти в жизни». У меня такое ощущение, будто весь мир обрушился на мою голову, и мне страшно. Страшно с того самого первого дня, когда мне предъявили обвинения. Я даже не знаю, что думать. Неужели я кого-то обидел, и этот человек обратился в полицию с какими-то лживыми домыслами про меня? Или же я стал жертвой случайной ошибки? Подняв палец, Весли прошелся мимо скамьи присяжных, глядя каждому в глаза. Но потом, узнав, что за это дело взялась федеральная прокуратура, увидев в обвинительном заключении имя Джессики Ярдли, я сообразил, в чем дело. «Видите ли, мы с мисс Ярдли встречались какое-то время, проживали вместе. Я даже собирался сделать ей предложение». Джессика сидела совершенно неподвижно, глядя перед собой. «Наши отношения были замечательными», — Василий улыбнулся. Затем улыбка у него на лице медленно погасла. Ему мог бы позавидовать актёр из дешёвых телесериалов. Однако им не суждено было быть долгими. Он посмотрел на Ярдли. Раньше мисс Ярдли была Джессикой Келл. Её мужем был серийный убийца, Эдди Кел. У него на счету 14 доказанных убийств, и в настоящее время он сидит в тюрьме штата Невада, ожидая приведения в исполнение смертного приговора. Мисс Ярдли неоднократно повторяла мне, что, как его жена, чувствует себя виновной в совершенных им преступлениях, что она должна была понять, что ее муж — чудовище. Не шелохнувшись, Ярдли по-прежнему смотрела вперед, избегая встречи взглядами с ним. Снова повернувшись к присяжным, Весли сказал. «Мисс Ярдли говорила, что впредь больше не допустят подобного». Вздохнув, он покачал головой. «К сожалению, это начало плохо сказываться на наших отношениях. Ее одержимость постепенно становилась неуправляемой». У неё начались галлюцинации, ей мерещилось то, чего на самом деле не было. Мисс Ярдли на протяжении определённого времени обследовалась у психиатра, но я посоветовал врачу назначить ей другие лекарства. Она начала... «Возражаете же, чёрт возьми!» — шепнула Ярдли. Гм...» начал вставая Джеффрис. «У меня возражение». «Поддерживаю», — сказала Агби, ожидая услышать от него суть возражения. «Ну, конечно», — поспешно спохватился Весли. «Прошу прощения. Просто на карту поставлена моя жизнь, ваша честь, и я временами забываюсь, поддавшись чувствам». Он повернулся к присяжным. «В общем, мисс Ярдли стала неуравновешенной. Настолько неуравновешенной, что я известил ее, что не намерен ввязывать в наши отношения детей. А я всегда мечтал иметь детей. Много детей». Весли вздохнул словно сражённый болезненным воспоминанием. Когда я сказал об этом мисс Ярдли, она пришла в бешенство, начала швырять в меня, чем попало, набросилась на меня с побоями, уничтожила мои вещи. Мисс Ярдли поклялась непременно расквитаться со мной, так или иначе. И вот чем это закончилось». Меня обвинили в убийстве девушки, с которой я не был знаком, а полиция по чистой случайности обнаружила перстень и прядь волос среди вещей, якобы принадлежавших мне, которые поместила в камеру хранения, мисс Ярдли. Обе его руки оперлись на перила кафедры. Я не хочу делать Джессики больно, честное слово, не хочу. Я по-прежнему испытываю к ней теплые чувства, Я не могу даже представить, какую психическую травму она получила, побывав замужем за серийным убийцей. Но я также не хочу умереть в тюрьме за преступление, которое не совершал. Мисс Ярдли не смогла отомстить Эди Келлу, поэтому она мстит мне». Ярдли вздрогнула от звука удара его кулака по перилам. «Я не убивал Джордан Руссо» с давленным голосом произнес Уэсли. «Я даже не был знаком с Джордан Русса. Я не виновен. Пожалуйста, пожалуйста, не допустите, чтобы невиновный человек пострадал из-за мстительности этой неуравновешенной женщины с травмированной психикой, которая так уж получилась, обличена властью уничтожать человеческие судьбы». «Пожалуйста», — посмотрев в глаза каждому из присяжных, он сел.